Глава д е в я т Охотники и подсадные утки. Зима не лучшее время в прекрасной Венеции. с ы р о й промозглый ветер, частые дожди и холод обычное явление для этих мест. Прохожих на улицах мало, все стараются поскорее спрятаться от холодного дождя и все проникающей сырости. Вот и сегодня разверзлись х л я б и небесные. Небо сплошь затянуто тучами, и косые струи дождя хлещут по оконному стеклу, навевая грустные мысли. Дож Венецианской Республики Доминико Второй к н т а р и н и молча смотрел в окно своего рабочего кабинета во дворце Дожей и думал, как справиться с неожиданно возникшей проблемой. Пожилой человек, много повидавший на своем веку, тем не менее не утратил деловую хватку и ясность мысли. что бесило многих его недоброжелателей, шипевших по углам, что пора бы старику на покой. Шутка ли? Восемьдесят девять лет, четырнадцать лет у власти. Пора бы уже. Но Доминика только посмеивался и говорил, что сам Господь дает ему силы вести республику к процветанию. Так оно и было до недавнего времени. И тут очередная война между Австрией и Османской империей. Всем И ему в том числе казалось, что Венеция, вмешавшись в очередную австро-турецкую заварушку, может неплохо на этом заработать. Причем не только в буквальном смысле, продавая различные товары австриякам, но и прирастить свои владения, заставив турецкого султана ими поделиться. В частности, надо было окончательно решить вопрос с Пелопоннесом и всеми островами в Эгейском море. Сначала все шло хорошо. Австрияки громили турок на суше везде, где только встречали, но и на море добились поразительных успехов, чего никто не ожидал. Коммодор Вильгельм Майер, о котором никто раньше не слышал и который фактически занимался пиратством совсем недавно, оказался гениальным флотоводцем, на голову разбив турецкий флот в хиосском проливе возле Чесмы, причем значительно уступая в численности туркам. Когда эта новость дошла до Венеции, Контарини сначала даже не поверил, да и многие не поверили, уж слишком фантастично все выглядело. Однако последующие сведения все подтвердили, что заставило даже венецианской республики призадуматься, как же так получилось, что они проглядели то, что было буквально под носом. О начавшемся в о з н е в т р и е с т е и попытках Австрии создать свой флот в Венеции знали, но никто не воспринимал это всерьез. Тем более шпионы доносили, что все это было делом рук частных лиц, решивших немного пограбить турок. Это, в общем-то, и было причиной, почему действиям авантюриста Майера не придали особого значения. Хочет грабить турок, да на здоровье. Как говорится, это дело угодное Господу. Вот если бы он начал грабить всех подряд, в том числе и корабли европейских стран, тут бы ему быстро подрезали крылья. но Майер, получивший к тому времени прозвище "Черная Борода", вел себя правильно, европейцев не трогал, а до турок никому не было дела. к о н т а р и н и хоть и следил за действиями удачливого корсара, но воспринимал его именно как грабителя с большой дороги, не больше. Так оно фактически и было до того момента, когда пять кораблей Черной Бороды, четыре фрегата и бригантина. Хорошо потрепали значительно превосходящую их в с и л е турецкую эскадру к е м а л я п а ш и в Тунисском заливе. Это уже мало походило на действия обычного пирата. Раньше Черная Борода предпочитал не связываться с османским военным флотом и сразу же отступал, не ввязываясь в бой. Правда, у него был козырь — более современная артиллерия, что выяснилось далеко не сразу. Но сам факт боя с регулярным военным флотом. превосходящим его по численности, никак не укладывался в пиратскую тактику. Зачем это было нужно Майеру? И как гром среди ясного неба, последовавшее вскоре за этим полное уничтожение турецкого флота в хиосском проливе у Чесмы. Теперь даже самым упертым с к е п т и к а м стало ясно, что пиратство было всего лишь прикрытием. Первыми пробными шагами молодого австрийского флота, во главе которого встал Никому ранее не известный наемник Вильгельм Майер. Все попытки выяснить хоть что-то о более раннем периоде его жизни успеха не имели. Выяснили только, что он приехал из Гамбурга. Больше никакой информации узнать не удалось. Те шпионы, которых удалось внедрить на корабле Майера, пересказывали слухи, один не лепя другого. Очень может быть п р и д у м а н н ы е самим Майером. Как бы то ни было. Новость оказалась довольно неприятной. Австрия, которую раньше никто не воспринимал как конкурента на море, громко заявила о себе и дала понять, что на этом не остановится. Сведения из Триеста шли неутешительные. Австрийский флот растет, причем ставка делается не на численность, а на качественное превосходство кораблей и их вооружения. Хоть ему пока что и далеко до мощного флота Венецианской республики. Но тенденция очень нехорошая. А тут новая напасть: турки появились, причем н е г д е нибудь, а в Адриатике, которую Венеция не без оснований считала до сих пор своим внутренним озером, где ей никто не может угрожать. Правда, пока что появились одни лишь быстроходные и слабо вооруженные шебеки, избегающие боя с венецианским флотом и занимающиеся охотой на купцов возле Анконы у берегов папской области. но сам по себе факт очень неприятный. Когда пришло первое сообщение об этих мелких и наглых хищниках, к о н т а р и н и особо не удивился. Глупо было бы ожидать, чтобы турки вообще никак не отреагировали на вступление Венеции в войну на стороне Австрии. Но вот именно таким образом раньше они опасались действовать в одиночку в этих водах. Причем удивительно было не только само появление возле Анконы. Турки не утруждали себя обордажем, а просто топили купцов без затей, даже не сделав попытки пограбить. И вот это насторожило к о н т а р и н и больше всего. Уж очень это не походило на обычное поведение приверженцев пророка Мухаммеда, привыкших грабить всех подряд. Дав задание разобраться, кто же это начал безобразничать в их владениях, дож был уверен, что вскоре все закончится. Наглую мелочь либо потопят. Либо вынудят убраться во с в о я с и но эта наглая мелочь просто сменила район своих действий, ушла на самый север Адриатики и стала охотиться на корабли, курсирующие между Венецией и Триестом. Это уже перешло все границы, и к о н т а р и н и отдал приказ уничтожить наглецов любой ценой, не считаясь ни с какими расходами. в е н е ц и и публично нанесли пощечину и оставлять такое без последствий. до ш в е н е ц и а н с к о й республики не собирался, но опять ничего. Наглецы как сквозь землю провалились. Толи поняли, что заигрались и теперь за них возьмутся всерьез, толи их истинной целью было совсем другое. А нападениями на венецианских купцов они просто маскировали свои настоящие дела. Как бы то ни было, но нападения прекратились. Что дала возможность командующему флотом Венецианской республики капитан-генералу Франческо Маразини доложить о выполнении приказа. И сейчас он тихо сидел за столом, пока глава республики Дож Доминико Второй к н т а р и н е выслушав его доклад, встал и подошел к окну, думая о чем-то своем. В кабинете стояла тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в камине. Пауза затянулась. Контарини стоял, глядя на дождь за окном, и думал: слишком много непонятного было в этой истории, такой простой с виду, но если добавить сюда кое-что, о чем командующий флотом не знает, то простота становится кажущейся. Наконец дождь вернулся за стол и нарушил молчание. Значит, говорите, сеньор м о р о з и н и что нашему флоту удалось взять ситуацию под контроль? Во всяком случае, на участке между Венецией и Триестом, да, сеньор Кантарини, нападения прекратились. Думаю, турки просто не рискнули продолжать пиратствовать в этих местах и ушли. Ведь они должны понимать, что до бесконечности так вести им не может. Возможно, возможно. И сколько их тут было, по вашему мнению? От четырех до шести шебек. Вряд ли больше. Но работали они слаженно. Координируя свои действия, очевидно, именно этим они и обязаны такому успеху. От четырех до шести говорите, а вот у меня данные, что шибека была всего одна. Одна? Но это невозможно. Спасшиеся с потопленных кораблей давали различные описания тех, кто на них напал, что лишний раз подтверждает высокий уровень профессионализма турецкого капитана. Он сумел таким незамысловатым способом создать уверенность, что против нас действует целая группа, и добился своего. Кстати, удалось выяснить, кто это действовал нам на нервы, та самая Шахин, которая устроила переполох в Рагузе, которую ваши подчиненные так неосмотрительно решили захватить на рейде темной ночью. Вас никогда не посещала мысль, что некоторые ваши подчиненные идиоты и жажда грабежа. з а с т и т ы м разум, мешая логически думать. Но ведь это был корабль противника, сеньор Кантарине. Это в первую очередь был нейтральный порт для обеспечения своего влияния, в котором мы потратили большие средства и уйму времени, сеньор Моразине. А из-за необдуманных действий нескольких не в меру жадных придурков все наши усилия пошли прахом в один момент. Все было бы ничего, если не т р и н и д а ц и я Сама по себе рагуза ничего не значит, но вот эти любители половить рыбу в мутной воде изменили соотношение сил кардинально. Разве ваши люди не знали, что тринидадцы сами хотят наложить свою загребущую лапу на рагузу и только ждут повода, чтобы вмешаться? Вот им этот повод и предоставили, и теперь нас вышвырнули из рагузы, как нашкодивших щенков. Я это понимаю, сеньор Кантарини, и не снимаю с себя ответственности. Непосредственные виновники уже снятымной с должности. Если вы решите, что я недостоин командовать флотом, то я немедленно подам в отставку. Сеньор Моразине, я этого не говорил и не считаю виновником этого инцидента лично вас. Увы, от действий не в меру инициативных дураков никто не застрахован. Я вызвал вас по другому вопросу. Как вы оцениваете ситуацию на море в целом? И что нам ждать в ближайшее время? Согласитесь, что происходящие в Адриатике события удивляют. Такого никогда не было. Полностью с вами согласен, сеньор к о н т а р и н и Турки сейчас не проявляют активности на море, если не считать пиратские набеги Шахин. Однако Тринидадцы спутали нам все карты. Прибрать к рукам Рагузу не получится. Но насколько удалось выяснить, влезать в эту войну н а ч ь е й либо с т о р о н е они не собираются. Поддерживать слабейшего из противников, чтобы турки и австрияки как следует измотали друг друга, это несомненно. Но влезать в войну нет. И здесь у нас есть возможность с ними договориться. Вот как и каким образом. Тринидадцам по большому счету не нужна ни сильная Австрия, ни сильная Турция. И если бы они уничтожили друг друга в этой войне, то Тринидадцам это было бы только на руку. н о а сами понимаете, это идеальный вариант, а идеально никогда не бывает. А это значит, со временем турки и австрияки выдохнутся, и им придется искать какой-то компромисс. В то же время, насколько мне известно, против венецианской республики тринидадцы ничего не имеют. И если мы ограничим свою экспансию в восточное Средиземноморье, то это их вполне устроит. Хоть тринидадцы сейчас и показали свои зубы. но по-прежнему рассматривают республику как торгового партнера, а не как врага. Возможно, они согласятся на то, что мы займем все острова в Эгейском море, побережье Албании и Крит, но не более. Пелопонес и острова в Эгейском море на м н е отдадут. Почему вы так считаете? Насколько я понял политику тринидадцев, они стремятся не допустить появления какого-то одного сильного регионального игрока. который п о д о м н е т под себя всех остальных. Именно так они поступили с Испанией, отобрав у нее колонии в Новом Свете и сделав из них разные независимые государства. Так они поступили с Англией, не только оказав помощь Соединенным провинциям в последней а н г л о г о л л а н д с к о й войне, но и создав под боком у Англии новое государство — Ирландию, все население которой люто ненавидит англичан. И есть за что. В самой Англии тоже неспокойно. Шотландские горцы зашевелились, и очень может быть, что вскоре Англия вообще развалится на собственно Англию, Шотландию и Уэльс. Твердых доказательств у меня нет, но все говорит о том, что из этого дела торчат уши тринидадцев. Касательно Средиземноморья ситуация аналогичная. Здесь давно идет борьба всех со всеми. Но если в западной части с р е д и з е м н о моря ь Все более-менее стабилизировалось. То в восточной части Австрия и Турция никак не успокоятся. Магриб – отдельный разговор. Это рассадник бандитов всех мастей. И я, честно говоря, рад, что тринидадцы наконец-то начали наводить там порядок. Поэтому, пока в е н а и я Константинополь будут выяснять отношения, нам лучше остаться в стороне. Поверьте, сеньор к о н т а р и н е так будет лучше. А когда турки и австрияки изобьют друг друга до такой степени, что продолжение военных действий станет невозможным, мы вместе с т р и н е д а д ц а м и потребуем заключить мир на выгодных нам обоим условиях. Конечно, это будет значительно меньше, чем если бы мы вмешались в войну на стороне Австрии. Но если только вмешаемся, можем не получить ничего. И хорошо, если останемся при своих. т р и н и д а д ц а м такое очень не понравится. То есть вы предлагаете прекратить оказывать помощь Австрии и отозвать наши войска? Нет, пусть все идет, как идет. Наших войск в распоряжении императора Леопольда мизерное количество, а скоро вообще не останется. Как только турки получили испанское оружие и начали успешно о г р ы з а т ь с я так эти горе вояки начали разбегаться. Вы ведь прекрасно знаете, что там за контингент. а т о р г о в а т ь с Австрией нам никто запретить не может. Тринидадцы смотрят на это благосклонно, а сами помогают туркам. Как они говорят, ничего личного, только бизнес. Поэтому я предлагаю сохранить статус-кво, снабжать Леопольда необходимыми товарами за австрийское золото, но в эту очередную австро-турецкую грязню не влезать ни в коем случае, если только турки сами на нас не нападут. Возможно, вы и правы. Хоть это и идет в разрез с желаниями многих уважаемых людей республики, слишком большие надежды они возлагали на эту войну. То есть вы против высадки десанта на Пелопонес следующей весной? Против, сеньор Кантарини. Это очень не понравится три недадцам, и как они отреагируют, никто не знает. Слишком большой риск. Тренидатцам, случае чего, даже не придется воевать с нами на суше. Своим флотом они могут полностью блокировать Пелопонес, лишив наши войска возможности получать необходимое снабжение. А в таких условиях добить их дело времени. Рассчитывать на помощь греков бессмысленно. Мы будем для них такими же захватчиками, как и турки. Безрадостную картину вы нарисовали, сеньор Моразини, но боюсь, что вы абсолютно правы. Это добавит мне и вам врагов, поскольку наши денежные мешки с ч и т а ю т с о в с е м по-другому. Жажда на ж и в ы затмевает им разум. Ладно, вернемся к делам сегодняшним. Насколько мне известно, турецкий флот сейчас стоит в Дироше, и адмирал Кемаль Паша находит различные уловки, чтобы саботировать приказы из Константинополя о выходе в море. Пока это у него успешно получается. Не хотите совершить рейд на д и р а ш и решить проблему с турецким флотом так же, как решил ее коммодор Майер в Чесменской бухте? Нет, сеньор к о н т а р и н е Почему? Мы не сможем реализовать там наше численное преимущество. Если бы Кемаль Паша вышел в море, это другое дело. Там бы мы его не минуем о разбили. Но под защитой береговых батарей Дироша нет. Разведка выяснила, что турки очень серьезно отнеслись к обороне этого порта, и Кемальпаша сейчас натаскивает канониров береговых батарей в стрельбе к о л е н ы м я д р а м и Если только мы сунемся к Дирошу, это может плохо кончиться. А выходить оттуда Кемальпаша не собирается. В итоге все с в е д е т с я к перестрелке с дальней дистанции, что приведет только к бессмысленному расходу боеприпасов. Причем турецкие корабли... Будут все время находиться в более выгодном положении. Если Кемаль паша предпочитает отсиживаться в Дироше, то и пусть сидит там дальше. Это нам нисколько не мешает. Что ж, возможно, вы и правы. А что думаете делать, если в наших водах опять появится Шахин, да не одна, а целой компанией? На этот случай у меня уже готовы группа охотников и подсадных уток. Первые. Это восемь отрядов по четыре быстроходных шебеки в каждом. Численное превосходство еще никто не отменял. И Если только Шахин или другой такой же мелкий наглец попадется охотникам, то уже вряд ли уйдет. А п о д с а д н ы е утки – это очень привлекательные с виду купцы, на которых будут многочисленные обордажные команды. При появлении турок эти корабли сразу же уберут паруса и спустят флаги. Турки вряд ли устоят перед искушением поживиться. Вы так думаете? Полной уверенности нет, но рискнуть стоит. Вдруг у этого хитрого турецкого капитана тоже жажда наживы затмит разум. Хорошо, будем надеяться на это. И да поможет вам Господь. Разумеется, Иван не знал об этом разговоре, но предвидел нечто подобное. все же считать венецианцев дураками не стоило, поэтому рано или поздно они бы обратили внимание на необычную тактику Шахин и постарались разработать меры противодействия. На следующее утро Кирлангич ушла обратно в д и р а ш увозя подробный отчет о действиях разведгруппы в Триесте, а Иван занялся подготовкой к следующему выходу. Разложив карту Адриатики на столе, он начал прикидывать, где удобно и сравнительно безопасно наделать побольше шума, поскольку приказ командующего не содержал никакой конкретики и давал ему полную свободу действий. За этим занятием и з с т а л его старший офицер, оторвав от размышлений. Мон капитан, разрешите, заходите, месье Жан. Что у вас? Да вот есть у меня одна мысль, как нам и приказ адмирала выполнить, и о себе позаботиться. Интересно, и как же? Был я вчера в таверне и чисто случайно подслушал разговор. На первый взгляд ничего интересного, обычный застольный треп. Говорили по французски. Сегодня вечером из Рагузы на Венецию должна выйти какая-то Санта Лючия. Все бы ничего, да вот только голос одного из говоривших показался мне очень знакомым. Он сидел ко мне спиной, надвинув шляпу на глаза. И я его т о л к о мне рассмотрел, а потом он неожиданно распрощался и быстро ушел. Я долго не мог вспомнить, где же я слышал этот голос раньше. Да еще и лишку хватил, что уж грех а т а и т ь Вернулся на борт и сразу завалился в койку. И только сегодня утром вспомнил, с кем меня опять судьба свела. Некто Винсент Дюпре. Сволочь редкостная. Знаю его еще по Карибским делам. Судя по всему, здесь что-то личное, месье Жан. Очень даже личное, мон капитан. Этот мерзавец крепко подставил нас, сдав испанцам. Мы угодили в засаду и чудом ушли. С тех пор я его больше не видел. Доходили слухи, что он перебрался в Европу и крутил какие-то темные дела, связанные с контрабандой. И вот такая неожиданная встреча. Я понимаю ваше благородное негодование, месье Жан. но пока не понимаю, что мы можем с этого получить. Может быть и ничего, а можем сорвать неплохой куш. Если Дюпре появился здесь, то не просто так. Значит что-то опять мутит с местными дельцами. Скорее всего перебрасывает контрабанду. Поток товаров в Рагузи сейчас идет в основном в одну сторону, на ввоз, а не на вывоз. И если Санта л ю ч и я доставила сюда контрабанду, то значит отсюда Она уйдет с деньгами, и после выхода мы можем ее перехватить. Благодаря новым пушкам мы можем сбить е й рангоут с дальней дистанции, а потом пройтись картечью по палубе. Если кто после этого и уцелеет, то справиться с ними будет несложно. Формально мы ничего не нарушаем. Нападем за пределами Дубровникской республики в открытом море, а венецианцы наши противники. То есть мы будем действовать в соответствии с приказом адмирала. Хм, интересно. Пожалуй, стоит попробовать. Вы эту самую Санта л ю ч и ю уже видели? Видел. За т р а п е з н ы й голиот, на который и не п о д у м а е ш ь что там есть что-то ценное, стоит ближе к берегу, но в бинокль его хорошо видно. Уточнив еще ряд деталей, Иван вышел на палубу. и внимательно рассмотрел объект предстоящего грабежа. Действительно, двухмачтовый голиот не впечатлял. Тем не менее пушки на нем были в довольно большом количестве и пушки серьезные, поэтому считать его слишком уж легкой добычей не стоило. Не сказать, что Иван очень уж загорелся идеей пограбить. Это в к о р с а р е ж а н е взграл охотничий азарт, едва только он узнало п о я в л е н и и старого врага. Иван же. Больше рассматривал с а н т а л ю ч и ю как мишень для учебной стрельбы. Орудия совершенно новые и для канониров незнакомые, поэтому до того, как вступать в бой с военными кораблями противника, лучше сначала потренироваться на чем-то попроще. И с а н т а л ю ч и я прекрасно подходила для этих целей. Найти на ней что-то по-настоящему ценное он не рассчитывал. Деньги, если и будут, то вряд ли очень много. Все зависит от того. Что именно привез галеот, хотя, как знать, иногда на невзрачной посудине можно найти такое. Ладно, не стоит торопить события. Как говорят на востоке, на все воля Аллаха. Аллах все же оказался благосклонен к шахин, поскольку она едва не проворонила выход санта л ю ч и и Галеот снялся с якоря под покровом ночи и имел все шансы ускользнуть. Но шахин все же сумела сесть на хвост и не потерять его в темноте, а когда начало светать, корабли находились уже довольно далеко от берега, и вокруг больше не было видно ни одного паруса. Иван рассматривал в бинокль чётно пытавшийся удрать галет, где уже поняли, кто увязался за ними следом, и думал: уж очень насторожили его две вещи: первая история, рассказанная Жаном. То, что матерый аферист Дюпресс н о в а решил половить рыбу в мутной воде, это как раз неудивительно. В Дубровнике таких хватает. Удивительно то, что очень вовремя он здесь появился. Где Франция, а где Дубровник? Но чисто теоретически такое возможно. Однако был еще один нюанс, не вписывающийся в эту картину. После выхода из Дубровника Санта л ю ч е я взяла курс не на Венецию. Хотя ветер этому не препятствовал. Вместо этого голеот шел в направлении пролива Атранто, то есть в противоположную сторону. Тоже не бог весть какая причина для подозрений, ведь капитан Санта л ю ч ч и мог в последний момент получить новый приказ. Но все вместе наводило на размышления, и Иван решил проверить свои догадки. Вдруг контрабанда это всего лишь прикрытие для чего-то другого? И месье Дюпре совсем не тот, за кого себя выдает. Когда окончательно рассвело, на шахин добавили парусов, и быстроходная шебека стала настигать пузатый и медлительный галеот. Там тоже не дремали и вовремя заметили грозившую опасность, поэтому прилагали все силы, чтобы оторваться. Но уйти галеоту от шебеки было сложно. Видя, что удрать не удается, венецианцы открыли огонь. Надеясь отогнать противника, на к о р м е Санта л ю ч и вспухло облако дыма, и вскоре донесся грохот выстрелов, а впереди по курсу Шахин взлетели в небо два всплеска. Дистанция была все же еще велика для стрельбы из дульнозарядных пушек, но не для новинок, установленных на Шахин. Старший канонер Бахир уже стоял возле носового орудия и с интересом поглядывал то на у д и р а ю щ и й голиот, то на Ивана. который поначалу хотел обойтись без кровопролития, Шахин уже имел репутацию среди венецианских моряков как противник, не причиняющий вреда командам купцов, если они не оказывают сопротивления. Но венецианцы на с а н т а л ю ч и и не захотели решить д е л о миром и открыли огонь первыми. Тянуть и дальше не было смысла. Бахир, готов? Сейчас мили полторы точно будет. Готов, капитан. Огонь! Громыхнул выстрел н о с о в о г о казнозарядного орудия, совершенно не похожий на выстрел старых пушек. Лязгнул затвор, выбрасывая гильзу, а неподалеку от кормы Санта л ю ч и взлетел вверх белый фонтан взрыва. Не долет. Бахир ввел поправку на дистанцию, и второй выстрел дал попадание. Снаряд разорвался над кормой Санта л ю ч и угодив в паруса на б е з а н ь м а ч т е Шахин бил агранатами. Третий выстрел дал перелет, зато четвертый попал исключительно удачно в нижнюю часть г р о т мачты над самой палубой. После чего Иван дал команду прекратить огонь, чтобы поберечь ценные боеприпасы. Два взрыва гранат на малой высоте должны были хорошо проредить тех, кто находился на палубе Санта л ю ч и и и поубавить их воинственный пыл, а перебитая г р о т мачта. Рухнул а за борт и фактически затормозила движение венецианского голеота. Между тем расстояние между кораблями стало сокращаться очень быстро. Санта л ю ч и ю развернула бортом к волне, приказав Бахиру снова зарядить о р у д и е гранатой и в случае чего бить по фальшборту или надстройке. Иван повел шахин так, чтобы дать продольный залп по палубе Санта л ю ч и и которая уже окончательно потеряла управление и дрейфовала по ветру. Он хотел избежать случайных потерь при а б о р д а ж е когда можно запросто нарваться на раненого, но желающего дорого продать свою жизнь противника. Поэтому решил подстраховаться, пройдясь к артечью по полу бегалета, не оставив его команде никаких шансов. Своих людей Иван берег, и это видели все, и не могли не оценить подобный шаг. Шахин неслась вперед, разрезая форштевнем волны, быстро приближаясь к цели. Пройдя на малой дистанции от носа с а н т а л ю ч и и дала продольный залп к а р т е ч ь ю который смертельным шквалом прошел по ее палубе, добивая тех, кто уцелел после в з р ы в о в г р а н а т Быстрый разворот и обордажные крючья взлетели в воздух, впившись в фальшборд голиота, и вскоре вооруженные до зубов янычары хлынули на палубу венецианского корабля. С первого взгляда стало ясно, что воевать здесь не с кем. Палуба была залита кровью и завалена растерзанными телами. Кое-где раздавались стоны и крики раненых, но разговаривать с ними было бессмысленно. Что удивило всех, так это многочисленность команды голиота. Да и пушки стояли серьезные — шестнадцать-двенадцатифунтовок. Все это никак не согласовывалось с занятием контрабандой. Иван велел обыскать корабль самым тщательным образом и, оставив распоряжаться на палубе старшего офицера, вместе с Давутом и двумя янычарами отправился в капитанскую каюту, ибо если и есть что-то интересное на Санта-Лючи, то только там. Капитанская каюта в корме была пуста, как и все остальные. Опыт поиска уже имелся, поэтому быстро нашли то, что искали. Денег оказалось довольно много. Целых четыре сундучка, причем все деньги в золотых османских султане. Но если радости и н ы ч а р не было предела, то Ивана гораздо больше заинтересовали бумаги, коих оказалось тоже достаточно. Решив изучить их в более спокойной обстановке, сгреб все в найденную сумку и велел побыстрее заканчивать. Не ровен час кто-то появится, а причину исчезновения Санта л ю ч и он хотел сохранить в тайне. Слишком много непоняток было с этим голиотом, и как бы н и получилось, что связавшись с ним, он поломал кому-то далеко идущие планы. Отойдя от борта венецианского корабля, Шахин с д е л а л а два выстрела, всадив я д р а в район ватерлинии. Живых к этому времени на Санта л ю ч и уже не осталось. Тех раненых, что лежали на палубе, пришлось добить, поскольку они все равно были обречены. Обыск офицерских кают и Кубрика команды тоже не дал ничего интересного, если не считать небольшое количество денег и драгоценностей. Грузовой трюм вообще оказался пустым. После получения двух п р о б о и н Санта л ю ч и я с т а л а быстро о с е д а т ь в воду, все больше и больше кренясь на левый борт. Вскоре волны уже перекатывались через палубу. Еще несколько минут и голиот исчез с поверхности моря, унося свою тайну. А Шахин подставил а паруса и взял а курс на север Адриатики. Надо было снова напомнить венецианским сеньорам, что они находятся в состоянии войны со Османской империей и безнаказанно делать деньги на этой войне, торгуя с Австрией, у них не получится. Расположившись за столом в своей каюте, Иван начал разбирать найденные бумаги. По большей части это были грузовые манифесты. и счета на поставку провизии и различного снабжения, но вот два документа его заинтересовали. На первый взгляд ничего особенного, обычные частные письма, переданные с а к а з и е й и не имеющие никакого отношения к с а н т а л ю ч и и Да вот только написаны они были одним почерком, а подписи под ними стояли совершенно разные, из-за чего собственно Иван и обратил на них внимание. Содержание писем было совершенно нейтральным. Без упоминания каких-либо секретов или важных событий, но стоило их нагреть над лампой, как между строк проступили какие-то цифры. Иван даже не стал ломать голову в поисках разгадки, так как понимал, что без ключа к шифру ничего прочесть не сможет. Предчувствие его не обмануло: не все так просто с этой Санта л ю ч е й и перевозкой контрабанды она занималась, если вообще занималась, лишь для отвода глаз. Да и не возят контрабандисты такие огромные суммы денег, что нашлись в капитанской каюте. Значит, здесь замешана чья-то разведка. Скоро в Дубровнике забеспокоятся, когда туда дойдет информация о том, что Санта л ю ч е не пришла в порт назначения. Иван еще раз внимательно изучил все найденные бумаги и задумался. Что-то слишком часто в последнее время он стал пересекаться с деятельностью чужих разведок. Старший офицер осмотрел всех, кто находился на палубе Санта л ю ч и и и с уверенностью заявил, что его старого знакомого Винсента Дюпре здесь нет. А это значит, что месье Дюпре остался в Дубровнике, и что он подумает – неизвестно. Хоть прямых улик против Шахин в деле об исчезновении Санта л ю ч и и и нет, но вот косвенные есть. Уж слишком многим наступили на мозоль турецкие контрабандисты, повадившиеся в Дубровник. Как бы ни получилось, что они нажили еще одного серьезного врага, который захочет выяснить подробности этого дела, не гнушаясь ничем. Иван давно понял, что официальные власти д у б р о в н и к с к о й республики предпочитают не вмешиваться в творящиеся вокруг безобразия, пока эти безобразия не касаются их лично, а за определенную мзду могут еще и помочь по принципу и нашим, и вашим. Впрочем. Ничего нового они не придумали. Такое процветает с плоши ь рядом. Следующие два дня оказались довольно урожайными. Сначала решили прогуляться к Анконе, ибо с момента последнего появления Шахин в этих краях прошло уже достаточно времени. Расчет оказался верным. В первый же день поймали четырех купцов под венецианскими флагами. Действовали как и раньше: сначала предупредительный выстрел. И команды купцов без р о п о т н о л о ж и л и с ь в дрейф, спуская шлюпки. Обе стороны выполняли негласный уговор. Репутация Шахин работала на нее, поэтому обходились без кровопролития. Но вот на второй день пришлось воевать по-настоящему. Сначала ничто не предвещало осложнений. Шахин с рассветом поймала еще одного купца, но произошло это уже близко от порта, и ее заметили. Особой опасности не было, поскольку корабли находились за пределами дальности стрельбы береговой артиллерии, а удрать в случае погони быстроходная шебека сможет почти всегда. И вот это почти произошло, когда шлюпки отошли от борта обреченного венецианского купца и направились к берегу, ветер, и так довольно слабый, стих вообще. Шахин покачивалась на небольшой зыбе. н о ее паруса повисли тряпками, и она даже не могла отойти от своей добычи. В общем-то ничего страшного не было. Слишком долго такая ситуация все равно бы не продлилась. К тому же на шибеке были весла, и она могла хоть медленно, но уйти на веслах в сторону моря подальше от берега. Да только и на берегу не дремали, сразу же оценив ситуацию. Вскоре из-за мола показалась военная галера. г р и б ц ы которые прилагали все усилия, чтобы поймать з а р в а в ш и х с я турок, редкий случай, когда гребной флот имеет преимущество над парусным, и противник не применил этим воспользоваться. За первой галерой вышла вторая, а затем третья, четвертая и пятая, и теперь они на перегонке неслись к лежавшим в дрейфе шахин и ее добыче. Команда же венецианского купца сочла за благо убраться поскорее. и не искушать судьбу, поэтому тоже налегала на весло, направляясь к берегу, но так, чтобы не оказаться на одной линии между Шахин и идущими к ней галерами. Получать на свою голову недолет с обеих сторон венецианские моряки совершенно не хотели. Иван внимательно наблюдал в бинокль за приближающимся противником и жалел лишь о том, что останется слишком много свидетелей применения нового оружия. Ведь бой придется принимать на виду всей Анконы до берега около трех миль. Впрочем, утечка информации рано или поздно все равно произойдет. А пока есть время, надо сыграть роль трусливого пирата, который поджал хвост и пытается удрать сразу же, едва появился сильный противник. Но сначала довершить начатое. Зря что ли этого купца ловили. Шахин даже не стал тратить порох и ядра на неподвижную мишень. Команда разобрала весла, после чего Шебека подошла почти вплотную к корме лежавшего в дрейфе купца, и один из матросов метнул кувшин с зажигательной смесью в открытое окно капитанской каюты. Вскоре оттуда повалил дым, и появились языки пламени. Шахин пополнил а свой счет еще на один уничтоженный корабль противника, и теперь медленно уходила на веслах в сторону моря, пытаясь оторваться от погони. Но ее скорость была заметно меньше, и вражеские галеры приближались. Оставалось надеяться лишь на то, что ветер подует раньше, чем преследователи настигнут попавшего в ловушку трусливого пирата. Со стороны все выглядело, как и должно выглядеть. Трусливый пират прилагает титанические усилия, чтобы удрать, да только не получается. То, что команда Шахин особо не выкладывалась на веслах, А лишь изображала видимость бегства, с н а с т и г а ю щ и х галер заметить было невозможно. Но Иван все же хотел увести за собой противника подальше от берега. Неизвестно, какие еще случайности вылезут, поэтому лучше не рисковать. Когда расстояние между беглецами и преследователями сократилось до двух миль, беглецы стали выдыхаться. Все же малочисленная команда шибеки не может обеспечить высокую скорость длительное время по сравнению с галерой, на которой имеется значительно большее количество гребцов и весел, что не прошло незамеченным. И командующий галерной флотилией старался поскорее добраться до цели, используя благоприятную возможность, поскольку если сейчас опять подует ветер, то легкая быстроходная шибека без труда уйдет от галер. Но ветра не было, стоял полный штиль. что крайне редко бывает в Зимней Адриатике. Галеры приближались. По-видимому, там уже никто не сомневался в исходе предстоящего боя. Шахин уходила на веслах, держа такой курс, чтобы свести до минимума бортовую качку на зыбе. Иван наблюдал за приближающимся противником. В бинокль уже были хорошо видны папские флаги на мачтах и большое количество солдат в кирасах и шлемах, приготовившихся к обордажу. Возле кормового к а з н о з а р я д н о г о орудия замерла орудийная прислуга во главе с бахиром, также внимательно разглядывающим ближайшую цель, до которой осталось чуть более мили. Орудие заряжено гранатой, поскольку хорошо известно, обшивка венецианских и папских галер не отличается большой толщиной, и переводить на них фугасные д е р е в о б о й н ы е снаряды, способные разворотить борт толщиной в метр, нет смысла. Позиция идеальная. Галеры разделились и идут полумесяцем, стараясь держать максимально возможную скорость и охватывая цель с обоих бортов. Изображать трусливого пирата и дальше нет смысла. Грохот выстрела прокатывается над морем, а в носовой части ближайшей галеры вспыхивает взрыв. Летят во все стороны деревянные обломки, и галера, начиная зарываться носом в воду, быстро т е р я я скорость. В бинокль хорошо видна разразившаяся паника. Никто не ожидал чего-либо подобного. В разнобой ударили носовые пушки четырех других галер, но дистанция очень велика, не долет. Второй выстрел Шахин и огненный цветок взрыва расцветает на носу второй галеры. Снова летят в воздух обломки, а галера теряет ход и сразу же начинает отставать. Оставшиеся в замешательстве. то ли продолжать погоню, то ли благоразумно отступить, поскольку у трусливого пирата оказались не только хорошие пушки с мощными бомбами, но и хорошие канониры, умеющие попадать на з ы б и с расстояния в милю именно туда, где бомбы дают максимальный эффект. Но слишком долго раздумывать не получилось. Бахир в очередной раз подтвердил свое мастерство. Следующие три выстрела поставили точку в погоне. Большая пробоина в носовой части в районе ватерлинии у галеры, не имеющей переборок, это не лечится. Ситуацию усугубила паника. Людей на галерах за счёт с о л д а т а б о р д а ж н и к о в было очень много, поэтому шлюпок на всех не хватало. Даже не считая того, что значительная часть прикованных цепями гребцов была обречена изначально в случае гибели галеры, и теперь на поверхности Адриатического моря Разыгралась трагедия, когда каждый за себя попытались спустить шлюпки, но за возможность попасть в них пошли в ход пистолеты и сабли. Там, где удалось спустить шлюпки более-менее нормально, они оказались перегружены сверх всякой меры и перевернулись. Галеры тонули, оставляя на воде лишь деревянные обломки, за которые хватались немногие из тех, кто не пошел к дну сразу. Помимо массового неумения плавать. сказывалась также холодная вода Зимней Адриатики, поэтому, когда все корабли противника исчезли с поверхности моря и Шахин подошла к месту их гибели, она смогла подобрать из воды лишь двенадцать человек, трясущихся от страха и от холода. Но вы, улов оказался не тот, на какой рассчитывали. Среди спасенных не было ни одного офицера, одни лишь матросы, набранные в портовых кабаках. и не располагающие никакими секретными сведениями. Когда это выяснилось, Иван приказал отправить всех обратно откуда взяли. Пусть молятся своему Христу, чтобы он помог им добраться до берега. Обломков на воде хватает. Ну, они доберутся, значит, они даже своему Христу не нужны. Аллаху тем более. Кисмет. И тут подул легкий ветерок. Паруса расправились. И Шахин начала набирать ход, взяв курс в сторону пролива Атранто. И лишь когда а н к о н а скрылась за горизонтом, изменили курс в направлении Венеции. Старший офицер, наблюдавший за этим маневром, поинтересовался дальнейшими планами. Теперь нанесем визит венецианским сеньорам, мон капитан? Да, месье Жан. Здесь мы всю дичь распугали, и какое-то время возле Анконны будет тихо. На то, что они поверят, будто мы ушли на юг к выходу из Адриатики, я особо не надеюсь. Так сделали крюк на всякий случай. Поэтому сейчас сменим район охоты. Думаю, перевозки между Венецией и Триестом возобновились после нашего долгого отсутствия. А вы заметили, что нас ждали? И они были готовы. Заметил. И не удивляюсь этому. Было бы наивно считать, что противник не сделал правильных выводов. Из анализа наших действий и не попытался разработать тактику противодействия. А ведь у п о п и с т о в за малым не получилось. Нас спасли новые пушки и мастерство Бахира. Штиль в Зимней Адриатике необычайно редкое явление. Именно нам повезло на него нарваться в самый неподходящий момент. Поэтому теперь действуем крайне осторожно, стараемся топить врага с большой дистанции, не входя в зону действия его артиллерии. Неизвестно, что венецианцы придумали. У них флот все же гораздо серьезнее, чем у папы. Значит, теперь никакого а б о р д а ж а Да, а б о р д а ж исключен. Лично я бы сделал целую флотилию кораблей ловушек, очень привлекательных для а б о р д а ж а с в н е ш н е слабым вооружением, но с очень многочисленными и хорошо вооруженными командами, чтобы гарантированно поймать таких шустрых малых, как мы. Уверен, что венецианцы тоже до такого додумались. Жаль, как вспомню, сколько на с а н т а л ю ч е и взяли. Не жалеете, месье Жан? с а н т а л ю ч е никакой не контрабандист. Вы разве этого до сих пор не поняли? Мы случайно влезли в дела сильных мира сего. Простой контрабандист такие суммы не возит. И чем позже информация о нашем участии в этом деле уйдет на сторону, тем лучше. Не хватало нам в Дубровнике Еще каких-то серьезных врагов нажить, о которых мы ничего не знаем, когда вернемся, составите мне компанию. Может быть, удастся снова выйти на этого Винсента Дюпре. Вы ведь единственный знаете его в лицо. С превеликим удовольствием, мон капитан. Только я лично этой гниде кишки выпущу. Не возражаю, но только после того, как я с ним побеседую, а потом делайте с ним, что хотите. Благодарю, мон капитан. То, что венецианцы даром времени теряли и подготовились к продолжению действий турецкого флота на своих коммуникациях, стало ясно уже на следующий день. Но увы, сеньоров подвела шаблонность мышления. Когда на следующее утро с п а л у б ы Шахин увидели п а л а к а р по д венецианским ф л а г о м и сделали предупредительный выстрел с большой дистанции, там сразу же бросились убирать паруса и вскоре легли в дрейф. Но вот со спуском шлюпок не торопились. Шахин убавил паруса и осторожно приближалась к противнику, заходя со стороны носа. Видя, что команда купца явно не собирается покидать свой корабль, хотя ничто этому не мешает, Иван приказал открыть огонь на поражение. Он не стал входить в зону действия вражеской артиллерии а снова пустил в ход новое оружие. Первый же снаряд угодил в скулу венецианского купца. вызвав сильный взрыв, разворотивший борт до самой палубы. Второй снаряд попал еще удачнее, как раз в районе ватерлинии возле фок-мачты. На этот раз взрыв проделал большую подводную пробоину, в которую сразу же хлынула вода. Палакер стала сидать носом и заваливаться на борт. а На его палубе воцарилась паника, причем все, кто наблюдал за этим с палубы, Шахин. были удивлены огромному количеству людей на купце, поскольку он погружался довольно быстро, шлюпки спустить не успевали. Удалось спустить лишь небольшой капитанский я л е к с кормы, который тут же перевернулся от пытавшихся забраться в него людей. Нашахин с удивлением наблюдали за происходящим и гадали, в чем же дело. Выдвигались разные версии. Старший офицер предположил перевозку войск, поскольку на обычных пассажиров Эта толпа была мало похожа, но Иван, сам того не зная, фактически разгадал план противника. Не думаю, месье Жан, ведь эта посудина шла на юг, куда там везти войска? Если бы в направлении Венеции или Триеста, тогда возможно, но на юг. Скорее всего, нас хотели поймать на живца. к о р а б л и к т о с в и д у упитанный, идет в грузу, да и пушек на нем не очень много. Очевидно, сеньоры решили, что мы не устоим перед искушением пограбить, и в итоге нарвемся на многочисленную и хорошо вооруженную а бордажную команду. По себе о нас судят мерзавцы, а ведь похоже, что делать будем, мон капитан? Кого-нибудь из воды выловим? Обязательно выловим, но сначала пусть это корыто утонет. Ждать пришлось недолго, и вскоре первые пленники, трясущиеся от холода. Были подняты на палубу Шахин. В этот раз повезло. Удалось сразу же выловить крупную рыбу. В числе поднятых из воды оказались капитан, командир а б о р д а ж н о й команды и его заместитель. От них и удалось узнать о подготовленных сюрпризах. Выяснив все, что хотел, Иван снова приказал высадить пленных туда, откуда их недавно взяли, при этом сказав на прощание: "Берег недалеко". И вы имеете шансы до него добраться. Передайте своему начальству следующее: если оно решило действовать такими иезуитскими методами, то и я теперь буду топить все встреченные корабли сюрпризы вместе с командами, не давая никому шанса на спасение. На выкуп не надейтесь. Вас отпускаю только потому, чтобы кто-то смог передать мои слова. Счастливого плавания, сеньора, и не попадайтесь мне снова. Шахин продолжил а свой путь вдоль побережья на север и на траверзе к ь е д ж и поймал а еще одного купца. Но это о к а з а л с я настоящим. Когда после предупредительного выстрела команда покинула обреченный корабль на шлюпках, Шахин отправил а его на дно двумя снарядами. Канониры под руководством Бахира уже наловчились обращаться с новыми пушками и теперь экономно расходовали боеприпасы. Покончив с очередной жертвой. Шахин продолжил а путь, намереваясь снова навести порядок на маршруте между Венецией и Триестом. С рассветом стало понятно, что ожидания подтвердились. Длительное отсутствие турецких кораблей в Северной Адриатике привело к тому, что венецианцы вообще страх потеряли. Многие купцы шли в одиночку, а не в составе конвоя. Появление Шахин вызвало панику. Здесь уже отвыкли от красного флага с белым полумесяцем на мачте. До полудня поймали четверых, из которых трое оказались настоящими д о б р о п о р я д о ч н ы м и купцами, а вот четвертый — ловушкой. После предупредительного выстрела команда х о т ь и спустила шлюпки, положив корабль в дрейф, но уходить особо не спешила. А когда Шахин, не делая попыток приблизиться, послал а снаряд в корпус в район ватерлинии. И покинутый корабль начал тонуть. На его палубе неожиданно стало очень многолюдно. Очевидно, там понадеялись, что турки не устоят перед искушением пограбить трофей, с которого сбежала вся команда. Увы, реальность оказалась совершенно другой. Иван решил преподать урок венецианцам. Дождавшись, когда корабль противника скроется под водой, подошел почти вплотную. и открыл огонь картечью по тем, кто цеплялся за деревянные обломки и взывал о помощи. Причем все это происходило на глазах у тех, кто находился в шлюпках и теперь прилагал все силы, чтобы сбежать. На шлюпках поставили паруса, и они быстро удалялись. Но уйти тихоходной ш л ю п к и от быстроходной ш и б е к и невозможно. Шахин, покончив с теми, кто сидел в засаде, без труда нагнал беглецов. И двумя выстрелами к о р т е ч ь ю с малой дистанции утопило шлюпки. Спускать с рук подобные новации Иван не собирался, в чем с ним были солидарны не только турецкие моряки и я н ы ч а р ы но также и оба находившихся на борту француза. Но если старший офицер Жан Блондо, уже имевший богатый опыт как морских боев, так и многочисленных корсарских хитростей в новом свете, воспринял придумку венецианцев философски, то вот молодой второй офицер Пьер Дюрвиль, у которого еще не выветрились из головы понятия о рыцарстве, был возмущен до глубины души, не стесняясь в выражениях, на что старший офицер лишь посмеивался: «Привыкайте, мой юный друг, здесь все не так, как в рыцарских романах, коих много развелось в последнее время и которые не имеют ничего общего с действительностью». Но как так можно? Ведь это низко! И недостойно благородного человека. Во-первых, мой дорогой Пьер, недостойно отправиться кормить рыб. Зато выжить и победить любым способом очень даже достойно. А во-вторых, о благородстве в морском бою можете забыть. Здесь все средства хороши, чтобы уничтожить врага. Либо он уничтожит вас. Лично я, если придется выбирать между первым и вторым, всегда выберу первое. пусть даже это будет выглядеть в высшей степени неблагородно. тоже и вам советую. берите пример с нашего капитана месье Хасана. он хоть и моложе вас, но не засоряет себе голову глупостями о рыцарстве и благородстве. поэтому мои живы до сих пор. кстати видите? еще один клиент на горизонте появился. интересно, кого нам на этот раз Господь послал? Господь послал обычного купца, который не пытался геройствовать, и поэтому его команда удалилась в сторону берега на шлюпках в целости и сохранности. А вот дальше охота закончилась. Две группы быстроходных шабек, появившиеся почти одновременно со стороны моря, ринулись к Шахин, пытаясь не дать ей уйти. То ли они случайно оказались в этом районе, то ли ждали появления наглого турка, сунувшего голову в пасть льву. но факт оставался фактом, им грамотно перекрыли путь к бегству. С севера с был близкий берег, с востока Триест, с запада Венеция, а чтобы прорваться на юг в открытое море, нужно было вступить в бой с девятью кораблями, по крайней мере не уступавшими Шахин в скорости. Иван стоял на ю т е и рассматривал в бинокль приближающегося противника. То, что это венецианцы. Не было никаких сомнений, хотя флаги пока еще не удалось разобрать. Австрияки не стали комплектовать свой военный флот шебеками, сразу сделав упор на фрегаты и линейные корабли, а для разведки держали хоть и несколько менее быстрые, но гораздо более прочные и мореходные бригантины нового типа. И вот теперь две группы шебек, четыре в одной и пять в другой, неслись к ним на большой скорости. Если пытаться пройти между ними, чтобы вырваться в открытое море, все равно они выйдут на дистанцию стрельбы раньше. А уйти на север нельзя, берег мешает. Ити д вдоль берега придешь либо в Триест, либо в Венецию. Рискнуть и пойти на прорыв можно, но все будет зависеть от одного удачного попадания. Если Шахин п о в р е д я т р а н г о у т и с о б ь ю т этим ход, то дальше ее просто задавят численностью. Пусть даже она и сможет утопить одного-двух противников. Что не говори, но тот, кто задумал поймать и уничтожить турецкий рейдер одиночку, свое дело знал, и его план сработал. Шахин все же угодил в расставленную ловушку, сунувшись опять в опасный район к и ш а щ и й кораблями противника и ограниченный с трех сторон береговой линией. Во всяком случае венецианцы были в этом уверены. Уверен в этом был и старший офицер, выдавая в п о л г о л о с а такую отборную ругань на французском, что некоторые слова для Ивана даже были незнакомы. Любопытство все же победило, и он поинтересовался: «Месье Жан, вы мне потом напишите все подробно на бумаге. Я хоть и неплохо знаю французский язык, но есть такое, чего я никогда не слышал. Это к а р и б с к и й диалект французского? Нет, мон капитан. Это пожелание доброго здоровья нашим заклятым друзьям венецианцам, чтобы им в воду гореть. Но похоже, скоро и здесь будет жарко. Обязательно будет, но не нам, а нашим заклятым друзьям венецианцам. К повороту. Шахин быстро выполнила поворот, сменив галс, и теперь шла в направлении Триеста параллельно берегу. Иван решил бить противника по частям, а начать с меньшей группы. В результате этого маневра пять ш е б е к остались за кормой и были вынуждены догонять уходящую Шахин, зато четыре других приближались довольно быстро. Иван понимал, что их единственная надежда новые пушки и мастерство Бахира, поэтому кажущийся самоубийственным маневр оказался е д и н с т в е н н о верным решением. Шахин шла в бакштак и ее почти не качало. Что создало удобные условия для стрельбы из носового орудия? Расстояние было еще очень большим, более двух миль, а это много даже для такого хорошего канонира, как Бахир. Но выбора не оставалось: либо они собьют ход этой группе и вырвутся на оперативный простор раньше, чем войдут в зону поражения артиллерии противника, либо придется вести бой с превосходящими силами на малых дистанциях. Где шансов на успех ничтожно мало. Все, кто находился на палубе, молча наблюдали за несущимися на перерез узкими силуэтами, над которыми распустились огромные белые пятна парусов. Венецианцы тоже выжимали из рангоута все возможное, чтобы не упустить все-таки угодившего в западню турка. Не было сомнений, что там опознали Шахин. Поэтому охотничий азарт венецианцев достиг апогея. И они открыли огонь первыми. Попасть на такой дистанции при стрельбе навесом можно лишь случайно, но охотники решили попытать с ч а с т ь е Однако все ядра упали с недолетом. Какое-то время уйдет на перезарядку орудий. Четверо охотников уже не сомневались в том, что дичь не сможет ускользнуть. Турки лезли на пролом прямо на противника. Скоро они окажутся в зоне д о с я г а е м о с т и огня венецианской артиллерии, и тогда их ничто не спасет. Во всяком случае, так считали охотники. Поэтому граната, выпущенная из носового 75-миллиметрового орудия турецкой шебеки и разорвавшаяся при попадании в паруса на фок-мачте ближайшего венецианского корабля, оказалась полной неожиданностью. Фок-мачта рухнула, и венецианец резко увалился под ветер. оказавшись на пути другой шебеки, которая едва избежала столкновения, второй выстрел и огненный цветок взрыва вспыхнул над палубой второго венецианца, а затем стрельба Шахин стала практически непрерывной, насколько позволяла скорострельность казнозарядных орудий, и по палубам венецианских кораблей словно прошла коса смерти. Бахир не стал рисковать и стрелять по корпусу. представлявшему очень трудную мишень на такой дистанции, поэтому вел огонь гранатами по парусам. Чувствительные взрыватели срабатывали даже при попадании в такое препятствие, ломая мачты и р е и разрывая паруса и т к е и а ж а также осыпая палубу противника градом осколков. Очень скоро группа из четырех шибек, пытавшихся перехватить Шахин, превратилась в плавучее мишень. Лишившиеся парусов и т а к е л а ж а корабли беспомощно дрейфовали по ветру, хотя и оставались на плаву. Но вот каковы там потери в командах после такого обстрела оставалось только догадываться. Видя, что противник лишился хода и практически потерял боеспособность, Иван приказал подойти поближе, заняв такую позицию, чтобы венецианские корабли оказались почти на одной линии. И только после этого открыл огонь по ближайшему, стараясь повредить корпус. Много для этого не потребовалось. Тонкие борта разлетались в щепки при взрывах гранат. На них даже не было смысла тратить фугасные снаряды, которые решили поберечь для охоты на крупного зверя. Вторая группа из пяти шебек, которая быстро приближалась с юго-запада, все поняла правильно, но вести огонь не могла. Поскольку Шахин оказалась для них в мёртвой зоне, прикрытая лежащими в дрейфе кораблями, поэтому венецианцы разделились, чтобы обойти образовавшуюся кучу малуз с двух сторон. Но увы, они и здесь не успели. Шахин, послав в борт каждого из потерявших ход противников по паре гранат, снова подняла паруса и успела выскочить из ловушки раньше, чем она захлопнулась. Снова началась погоня. Но теперь ш а х и н имела свободу маневра. Слева простиралось открытое море, а вот маневр, с помощью которого венецианцы думали окружить взорвавшегося турка и взять его в два гня, сыграл против них. Вместо пяти венецианских шебек ей теперь противостояли только три, а остальные, которые сделали попытку зайти с другого борта, оказались слишком далеко в момент возобновления боя. который тоже трудно было назвать боем, а не избиением. Шахин снова применила хорошо себя зарекомендовавший прием, открыла огонь с дальней дистанции гранатами по парусам, в которые было гораздо проще попасть, и которые на всех трех ближайших противниках вскоре повисли к л о ч ь я м и Осколки также перебили такелаж и повредили мачты. Были неизбежны большие потери среди команд на палубах. если только они в панике не забились в трюм. Вскоре ситуация повторилась: три корабля противника лишились хода, а Шахин продолжал обстрел, подойдя поближе и заняв удобную позицию. Со стороны венецианцев иногда раздавались ответные выстрелы, но расстояние было все же великовато для старых дульнозарядных пушек, и ни одного попадания в Шахин до сих пор не было. Оставшиеся два венецианских корабля Видя сложившуюся ситуацию, и о сознав подавляющее преимущество в огневой мощи у турок, решили больше не испытывать судьбу, повернули на обратный курс, удаляясь в сторону Венеции, что и позволило им спастись, не разделив судьбу остальных охотников, поскольку турки сначала решили добить потерявшего ход противника. Вскоре на месте боя о с т а л с ь лишь Шахин. И большое количество деревянных обломков на воде, за которые держались взывающие о помощи люди. Попытка поймать турецкий рейдер одиночку благополучно провалилась. Охотникам не помогли подсадные утки, поскольку не в меру шустрая дичь расправилась как с первыми, так и со вторыми, и теперь знала о начавшейся на нее охоте.